Глава 17. Здоровье Марты возбуждало беспокойство доктора Поркье. Сохраняя приветливую улыбку, он обращался с нею как доктор из хорошего общества, для которого болезни не существуют, и который только подаёт советы, словно швея, примеряющая платье. Но особенная складка возле его губ — указывала на то, что у его любезной пациентки не один только кашель с кровью, как он уверял ее. Он советовал ей развлекаться и в теплые дни делать прогулки в экипаже, не утомляя себя. Тогда Марта, которой все больше и больше овладевала какое-то неопределенное беспокойство и желание чем-нибудь рассеять нервное нетерпение, стала устраивать прогулки по соседним деревням. Два раза в неделю после завтрака она уезжала в старом, заново окрашенном экипаже, который ей нанимали у какого-то каретника. Она уезжала за два, за три Илье с таким расчётом, чтобы вернуться домой к шести часам. Её заветной мечтой сделалось повести с собой Аббата Фожа. Без этой надежды она ни за что не согласилась бы исполнять предписание доктора. Но Аббат, не отказываясь прямо, Постоянно уверял ее, что он слишком занят. Она должна была довольствоваться обществом Олимпии или госпожи Фожа. Однажды после полудня, когда она вместе с Олимпией проезжала по деревне Тюлет, мимо маленького имения дядюшки Макара, последний увидав их, закричал с высоты своей террасы с двумя тутовыми деревьями «А что же Муре? Почему не приехал Муре?» Она должна была на минуту остановиться у дяди и объяснить ему, что была больна и не могла поэтому отобедать у него. Во всяком случае, он хотел зарезать цыплёнка. «Это ничего не значит», — сказал он в заключении. «Я всё-таки зарежу цыплёнка, и ты его захватишь с собою». Он тотчас же отправился резать его. Принеся цыплёнка, он положил его на каменный стол, стоявший перед домом, и с довольным видом пробормотал. «Эгэ, какой жирный мошенник!» Во время их приезда дядюшка распивал бутылку вина под своими шелковицами в обществе высокого худощавого человека, одетого во всё серое. Он уговорил обеих женщин присесть и принёс два стула, весело смеясь, как хозяин, исполняющий свои обязанности. «А не правда ли, у меня здесь хорошо?» Мои шелковицы очень не дурны. Летом я курю трубку на чистом воздухе, а зимою сижу вон там, возле стены, на солнышке. Видишь мои овощи? Курятник там, в глубине. За дома у меня есть еще кусочек земли, где растут картофель и люцерна. Ах, черт возьми! Я старею, и теперь как раз время пожить в свое удовольствие». Он потирал руки и тихонько покачивал головою, нежно поглядывая на своё владение. Но какая-то мысль, по-видимому, омрачила его. «А что, давно ты не видал отца?» — вдруг спросил он. «Ругон не очень-то любезен. Там налево продаётся пашня. Если бы он согласился, мы бы могли купить её». Что это значит для человека, у которого куча денег? Пустяки, каких-нибудь три тысячи франков, я думаю, не больше. Он отказал. Последний раз он велел даже сказать мне через твою мать, что его нет дома. Вот увидишь, что это не принесет им счастья. И, покачав головой, он несколько раз повторил со злым смехом. Нет, это не принесет им счастья. Потом он отправился за стаканами, непременно желая, чтобы обе женщины попробовали его вино. Это было лёгкое вино святого Евтропия. Вино, которое он открыл, он пил его с каким-то благоговением. Марта едва мочила губы. Олимпия покончила всю бутылку. После этого она выпила стакан сиропу. Вино, по её словам, было слишком крепкое. «А что твой аббат?» — вдруг спросил дядя у племянницы. Изумлённая и смущённая Марта взглянула на него молча. «Мне говорили, что он близок с тобою», — продолжал дядюшка. «Эти сутаны не дураки выпить. Когда мне рассказали об этом, я ответил, что так и надо, Муре. Я предупреждал его. Ах, я бы вытолкал Абата за дверь. Муре стоит только прийти посоветоваться со мною». Я даже помогу ему, если он хочет. Я никогда не любил этих скотов. Одного из них я знаю. Это аббат финиль Его домик по другую сторону дороги. Он не лучше других. Но он хитер, как обезьяна, и это меня занимает. Я думаю, что он не особенно ладит с твоим аббатом, не правда ли? Марта страшно побледнела. Это дама, сестра аббата Фожа. — сказала она, указывая на Олимпию, с любопытством слушавшую эти разглагольствования. «Всё, что я говорю, нисколько не касается барыни», — снова начал дядюшка отнюдь не смущаясь. «Эта госпожа вовсе не сердится. Она выпьет ещё немного сиропу». Олимпия позволила налить себе немного сиропу, но Марта встала и пожелала ехать. Дядя заставил её осмотреть его владение. В конце сада они остановились и стали смотреть на огромный белый дом, построенный на скате холма в расстоянии нескольких сот метров от тюлета. Его дворы походили на тюремные площадки. Правильно расположенные узкие окна, прорезавшие фасад темными полосами, придавали центральному зданию печальный вид госпиталя. — Это дом для сумасшедших, — пробормотал дядя, следивший за направлением взгляда Марты. «Этот юноша — один из его сторожей. Мы очень дружны, он приходит иногда выпить со мною бутылочку вина». И, обращаясь к человеку, одетому во всё серое, который в это время допивал свой стакан, сидя под тутовым деревом, он закричал «Эй, Александр, поди-ка сюда и покажи моей племяннице окно нашей бедной старухи». Александр вежливо подошёл. «Видите вы эти три дерева?» — сказал он, протягивая палец и как бы чертя план на воздухе. «Ну, так немного повыше, вон того дерева налево, где фонтан, в углу двора. Смотрите на окна нижнего этажа направо. Пятое окно». Марта стояла молча, с побледневшими губами, помимо воли не сводя глаз с указанного ей окна. Дядюшка Макар тоже смотрел но с веселым видом щури глаза. «Иногда я вижу ее по утрам», — заговорил он, — «когда солнце с другой стороны. Она чувствует себя отлично, не правда ли, Александр? Я всегда это говорил им, как только приехал в пласан Меня отлично устроили здесь, чтобы я мог наблюдать за нею. Лучше нельзя поместиться». Он засмеялся довольным смехом. «Вот видишь ли, дитя мое, у Ругонов голова ничуть не крепче, чем у Макаров. Сидя на этом месте против этого большого проклятого дома, я часто говорю себе, что в один прекрасный день вся шайка очутится в этом доме, раз мать уже находится там. Слава богу, за себя я не боюсь, у меня башка на месте. Но я знаю, у некоторых она с изъянцем». «Ну, да я увижу свои норки, когда их туда упрячут. Я отрекомендую Александру, несмотря на то, что не все в семье относились ко мне как следует». И он прибавил с ужасной улыбкой смирившегося волка. «Да, для вас очень хорошо, что я живу в Тюлетте». Марту охватила дрожь. Несмотря на то, что она знала любовь дядюшки к жестоким шуткам, Его склонность мучить людей, ей показалось, что он говорит правду, что вся их семья будет со временем помещена здесь, в длинном ряду тёмных комнат. Она не хотела ни минуты оставаться дольше, несмотря на настояние Макара, предлагавшего откупорить ещё бутылку вина. «Ну а что же цыплёнок?» — закричал он, когда она уже садилась в экипаж. Он побежал за ним и положил его ей на колени. «Это для Муре, слышишь?» Со злобной настойчивостью повторил он, «Для Муре, а не для того другого, смотри! Когда я приеду к вам, я спрошу его, как ему понравился цыплёнок!» Прищурившись, он поглядел на Олимпию. Кучер уже собирался тронуться, когда он снова вскарабкался на коляску и продолжал, «Сходи к отцу, скажи ему насчёт пашни!» «Постой, эта пашня как раз перед нами!» Ругон сам виноват. Мы слишком старые друзья, чтобы сердиться друг на друга. Ты сама знаешь. Для него это было бы невыгодно. Докажи ему, что он виноват. Коляска уехала. Обернувшись, Олимпия увидала, что Макар, сидя с Александром под смоковницами, откупоривал бутылку, о которой говорил. Марта строго приказала кучеру не ездить больше в тюлет. К тому же ее утомляли эти прогулки. Она делала их все реже и реже и, наконец, совсем прекратила, когда поняла, что аббат Фожа не согласится сопутствовать ей. Марта становилась совершенно новой женщиной. Та нервная жизнь, которую она вела, казалось, очищала ее. Ее мещанская грубость неподвижная тупость приобретённые пятнадцатилетним сном за конторкой, точно растаяли в пламенном благочестии. Она стала лучше одеваться и развязно болтала по четвергам у ругонов. «Госпожа Муре снова становится молоденькой девушкой», — говорил очарованная ею госпожа де Кондамен. «Да», — бормотал доктор Поркье, покачивая головою, «она начинает неудачно жить». Марта, похудевшая, с порозовевшими щеками, с глазами блестящими и чёрными, в течение нескольких месяцев была замечательно красива. Лицо её сияло, необыкновенная жизненная сила исходила от всего её существа и охватывала её тёплым трепетом. Её юность, до сих пор находившаяся в загоне, вспыхнула в ней в сорок лет ярким пламенем. Отдавшись молитве, которая занимала у нее все время, она перестала теперь повиноваться аббату Фожа. Она натирала себе колени, стоя на плитах церкви святого Сатурнина и жила среди духовных песен, погрузившись в обожание, чувствуя облегчение от созерцания сияющего ковчега с мощами, блестящие огнями часовни, алтарей, и священников, сверкавших, как отблеск светил на темном фоне церкви. Внутри ее жила какая-то физическая потребность этой славы, потребность, мучившая ее и раздиравшая ей грудь. Она испытывала ощущение пустоты в голове, если это чувство не получало удовлетворения. Она умирала и чересчур сильно страдала. Ей необходимо было питать эту страсть лежать пластом среди шепота исповедален, склоняться при мощных звуках органов и почти падать в обморок во время причастия. Она почти ничего не чувствовала. Ее тело не испытывало боли. Она уносилась с земли, умирала без страдания, превращаясь в какое-то огненное любовное пламя. Аббат Фожа удвоил строгости, таким образом — сдерживал еще ее своей суровостью. Она поражала его этим страстным пробуждением натуры, этим взрывом желания любви и смерти. Он часто расспрашивал ее о ее детстве. Он отправился к госпоже Ругон и оставался несколько времени в нерешительности, недовольный собой. «Хозяйка жалуется на тебя», — говорила ему мать. «Почему ты не позволяешь ей ходить в церковь, если это ей нравится?» «Напрасно ты противоречишь ей. Она очень добра к нам». «Она убивает себя», — шептал Аббат. После этого госпожа Фожа, как всегда, только пожимала плечами. Это ее дело. Каждый наслаждается по-своему. «Лучше убивать себя молитвой, чем страдать от несварения желудка, как эта негодяйка Олимпия. Не будь так строг, госпоже Муре». Иначе кончится тем, что в доме нельзя будет жить. Однажды, когда она давала ему свои советы, он сказал мрачным голосом, «Матушка, эта женщина станет мне поперек дороги». «Она», — воскликнула старая крестьянка, — «но она обожает тебя, видий Ты можешь делать с ней все, что тебе угодно, если не будешь ее бронить». «Она способна перенести тебя на руках в дождь отсюда до собора, лишь бы ты только не замочил ног!» Аббат Фожа понял, наконец, что строгость бесполезна. Он боялся взрыва. Мало-помалу он дал Марте больше свободы, позволил ей уединяться, носить длинные четки и молиться перед каждым придорожным крестом. Он позволил ей даже два раза в неделю являться в его исповедальню, В церкви святого Сатурнина. Не слыша больше ужасного голоса, обвинявшего ее в набожности, как в каком-нибудь постыдном пороке, Марта думала, что Бог с над нею и испытывал райское блаженство. Она приходила в умиление. Слезы непрерывно текли из ее глаз, но она не чувствовала их. Это были нервные кризисы, кончавшиеся общей слабостью и полуобморочным состоянием. Её жизнь как бы уходила вместе со слезами. Тогда Роза переносила её на кровать, где она лежала по целым часам, словно мертвец, с полуоткрытыми глазами, с тонкими губами. Однажды после полудня кухарка, испуганная её неподвижностью, вообразила, что она умирает. Она не подумала даже постучаться в комнату «Муре», но поднялась во второй этаж и стала умолять Аббата Фожа спуститься вниз. Когда он находился уже в спальне, она побежала за эфиром, оставив его наедине с этой женщиной, лежавшей в обмороке поперек кровати. Он ограничился тем, что взял Марту за руки. Тогда она зашевелилась, повторяя бессвязные слова. Потом, когда она узнала его и увидела, что он стоит на пороге Алькова, кровь бросилась ей в лицо. Она заёрзала головой по подушке и сделала движение, как бы желая закрыться одеялом. «Лучше вам, дитя мое», — спросил он ее. «Вы причинили мне много беспокойства». С сжатым горлом, не в состоянии отвечать, она залилась слезами, и голова ее упала на руки аббата. «Я не страдаю. Я слишком счастлива прошептала она голосом слабым, как вздох. «Позвольте мне плакать. Слезы — это моя радость. О, как вы добры, что пришли! Я так давно вас ждала и звала!» Ее слабеющий голос казался шепотом страстной молитвы. «Кто даст мне крылья, чтобы лететь к вам?» Моя душа вдали от вас жаждет быть преисполненной вами, тоскует по вас, страстно стремится к вам и вздыхает по вас, о моё божество, моё единственное благо, моё утешение, радость моя, моё сокровище, счастье и жизнь, мой бог, моё всё. Улыбаясь, она лепетала эти призывы страсти. Она сложила руки, как будто бы голова абата Фожа казалась ей окруженной ореолом. Последнему всегда удавалось останавливать признание Марты. В минуту ему сделалось страшно. Он быстро высвободил свои руки и проговорил властным голосом «Будьте рассудительны, я этого хочу. Господь не примет вашей покорности, если вы не успокоитесь. Теперь надо подумать о вас». Роза вернулась. Она была в отчаянии, что не нашла эфиру. Он посадил ее у кровати, повторяя кротким голосом Марте «Не мучьте себя. Ваша любовь тронет Господа Бога. Когда наступит час, он снизойдет на вас и преисполнит вас вечным блаженством». Покидая комнату, он оставил Марту сияющей, словно воскресшей. С этого дня она сделалась послушно, как воск, и была ему чрезвычайно полезна в некоторых деликатных поручениях, касавшихся госпожи де Кандамен. Она прилежно посещала госпожу Ростуаль, потому что он пожелал этого. Она вполне подчинилась ему, не стараясь даже понять поручений, просто лишь повторяя то, что он просил ее передать. Он перестал даже принимать с нею всякие предосторожности, прямо задавая ей урок, пользуясь ею как машиной. Она стала бы просить милостыню на улицах, если бы он приказал ей. И когда она приходила в волнение и с разрывающимся сердцем, с трясущимися от страсти губами протягивала к нему руки, он одним словом повергал ее на землю, подавлял ее волей небо Она никогда не осмеливалась говорить. Между нею и этим человеком стояла стена гнева и отвращения. Возвращаясь к себе после короткой борьбы с нею, он презрительно пожимал плечами, как богатырь, на которого напал ребёнок. Он мылся и обчищался, словно нечаянно прикоснулся к нечистому животному. «Почему ты никогда не берёшь носовые платки, которые подарила тебе госпожа Муре?» — спросила его однажды мать. «Бедная женщина была бы так счастлива, если бы увидала их у тебя». Она целый месяц вышивала твои метки. С грубым жестом он ответил, «Нет, матушка, возьмите их себе. Это женские платки. Они отвратительно пахнут». Преклоняясь перед Аббатом, становясь его вещью, Марта с каждым днём всё больше и больше делалась раздражительной и сварливой в домашней жизни. Роза говорила, что никогда не видала её такой придирчивой. В особенности же усилилась ее ненависть к мужу. В ней проснулась старая ненависть Ругонов к этому потомку макара к этому человеку, которого она обвиняла в страданиях всей своей жизни. Когда к ней приходили вниз в столовую госпожа Фужа или Олимпия, она не стеснялась больше и нападала на Муре. И только подумать, что в течение двадцати лет он держал меня как чиновника, с пером за ухом между кувшинами с маслом и мешками с миндалем. Он никогда не доставил мне ни одного удовольствия, не сделал ни одного подарка. Он отнял у меня детей. Он способен уехать в один прекрасный день, чтобы думали, что я отравляю ему жизнь. Хорошо, что вы здесь. Вы можете рассказать правду. Часто она набрасывалась на муре без всякого повода. Все, что он делал его взгляды жесты даже немногие слова которые он произносил выводили ее из себя она не могла его видеть без того чтобы в ней не поднимаалась беспричинная злоба чаще всего ссоры возникали в конце еды когда муре не дожидаясь десерта складывал салфетку и молча вставал из за стола вы могли бы встать из за стола вместе с другими едко замечала она ему это очень невежливо я окончил и ухожу — отвечал он своим вялым голосом. Но в этом ежедневном вставании за стола она видела своего рода тактику, придуманную ее мужем, чтобы сделать неприятность аббату Фужа. Тогда она окончательно выходила из себя. — Вы дурно воспитаны, послушайте. Вы заставляете меня краснеть за вас. — Нечего сказать. Хорошо бы я себя чувствовала, если бы у меня не было друзей, которые так милы, что утешают меня за все ваши грубости. Вы даже не умеете держать себя за столом и не даёте мне ни разу в день поесть спокойно. Останьтесь, слышите? Если не хотите есть, можете смотреть на нас. Как будто бы ничего не слыша, он спокойно свёртывал свою салфетку и уходил маленькими шагами. Слышно было, как он поднимался по лестнице и запирался на ключ. Тогда, задыхаясь от злобы, она бормотала. «Ах, чудовище!» «Он убивает меня, убивает!» Требовалось, чтобы госпожа Фужа утешала ее. Роза подбегала к лестнице и кричала так, чтобы Муре слышал «Вы чудовище, сударь!» Мара совершенно права, говоря, что вы чудовище! Иногда ссоры были особенно сильны. Марта, рассудок которой пошатнулся, вообразила, что муж хочет побить ее. Это сделалось ее неотступной мыслью. Она уверяла, что он подстерегает ее ищет только удобного случая. Он не осмеливается этого сделать только потому, что она никогда не бывает одна. Ночью он боится, что она станет кричать и звать на помощь. Роза клялась, что видела, как барин прятал толстую палку в конторку. Нетрудно было заставить госпожу Фужа и Олимпию поверить этой басне, Они глубоко сожалели свою хозяйку, спорили из-за нее и сделались с ее телохранителями. Этот дикарь, как называли они теперь Муре, вероятно, не решится разбойничать в их присутствии. Вечером они настойчиво советовали ей позвать их, как только он пошевелится. Весь дом находился в тревоге. «Он способен на дурной поступок», — утверждала кухарка. В этом году, на Страстной неделе, Марта ревностно исполняла все религиозные церемонии. В пятницу она почти умирала в мрачной церкви, когда свечи гасли одна за другую, и жалобные звуки голосов доносились из середины храма. Ей казалось, что ее дыхание улетает вместе с этим светом. Когда потухли последние свечи, и перед нею выступила непроницаемая стена мрака, Она упала в обморок, чувствуя боль в боках и пустоту в груди. Больше часа оставалась она на своем стуле, в таком положении согнувшись, словно молясь, так что женщины, стоявшие близ нее на коленях, даже не заметили этого припадка. Церковь опустела, когда она пошла домой. Ей казалось, будто ее подвергали бичеванию, будто кровь текла из всех ее членов. Она чувствовала такую невыносимую боль в голове, что подняла к ней руки, как бы желая вынуть тернии, которые, как казалось ей, вонзились ей в череп. Вечером за обедом она выглядела очень странной. Нервное потрясение еще не прошло. Когда она закрывала глаза, ей представлялись замиравшие огоньки церковных свечей, исчезавшие во мраке. Она машинально рассматривала свои руки отыскивая раны, из которых текла ее кровь. Она чувствовала на себе все язвы страстей. Видя ее страдания, госпожа Фужа хотела, чтобы она пораньше легла спать. Она проводила ее и уложила в постель. Муре, у которого имелся ключ от спальни, ушел уже в свою контору, где он обыкновенно проводил вечера. Когда Марта, закутавшись в одеяло, сказала, что она согрелась и что ей лучше, госпожа Фожа хотела потушить свечу, чтобы ей было спокойнее. Но больная вдруг привстала с испугом и начала умолять, «Нет, не гасите свет! Поставьте свечу на комод так, чтобы я могла ее видеть! Я умру в темноте!» И с расширенными зрачками, словно содрогаясь при воспоминании о какой-то ужасной драме, она тихо прошептала Это ужасно. Ужасно. Затем она снова упала на подушку и, по-видимому, начала засыпать, когда госпожа Фужа тихо вышла из комнаты. В этот вечер все в доме легли спать в десять часов. Поднимаясь наверх, Роза заметила, что Муре все еще находится в своей комнате. Она взглянула через замочную скважину и увидела, что он заснул, опершись на стол возле кухонного подсвечника — светильня которого сильно обуглилась. «Тем хуже», — сказала она, продолжая подыматься. «Я не разбужу его. Но он может свернуть себе шею, если это ему нравится». Около полуночи, когда весь дом уже спал, в первом этаже послышались крики. Сначала это были глухие жалобы, скоро перешедшие в настоящий вой, Сдавленные и хриплые призывы на помощь жертвы, которую душат. Аббат Фожа внезапно проснулся и позвал мать. Последняя, кое-как накинув юбку, пошла и постучалась в дверь Розы, говоря ей, «Идите скорее вниз! Кажется, убивают госпожу Муре!» В это время крики усилились. Скоро весь дом был на ногах. Показалась Олимпия с косынкой на плечах в сопровождении Труша, который еле шел, так как был пьян. Роза спустилась вниз, сопровождаемая остальными жильцами. «Отоприте!» «Отворите, с сударыня!» — кричала она, теряя голову, колотя кулаком в дверь. В ответ раздались глубокие вздохи. Затем послышалось падение тела, и, по-видимому, на полу завязалась отчаянная борьба среди опрокидываемой мебели. Глухие удары потрясали стены. Из-за двери донесся такой хрип, что фожа и труши побледнели. «Муж убивает ее», — прошептала Олимпия. «Вы правы, это дикарь», — сказала кухарка. Поднимаясь наверх, я видела, как он притворялся спящим. Он подготавлял это. И снова, принимаясь стучать в дверь кулаками, чуть не отбивая их, она закричала. «Отворите, сударь! Мы пошлем за жандармами, если вы не откроете!» «О, негодяй, он кончит на эшафоте!» Забывания послышались снова. Труш уверял, что молодчик, вероятно, режет бедняжку, как цыпленка. «Во всяком случае, нельзя же ограничиться одним стуком», сказал Аббат Фожа, выступая вперед. «Погодите». Он налег плечом на дверь и стал давить ее медленно и непрерывно. Женщины бросились в комнату, где их глазам представилось странное зрелище. Посреди комнаты на полу, в разорванной рубашке, задыхаясь, лежала Марта. Ее кожа была покрыта кровью от ссадин и посинела от ударов. Распустившиеся волосы обвились вокруг ножки стула. Она с такой силой уцепилась за комод, что он встал поперек комнаты. Стоя в углу со свечой в руках, Муре с глупым видом смотрел, как она извивалась на полу. Аббату Фужа пришлось отодвинуть комод. — Вы чудовище! — воскликнула Роза, подступая и грозя кулаком Муре. — Довести жену до подобного состояния! Он бы покончил ее, если бы мы не вошли! Госпожа Фужа и Олимпия засуетились около Марты. — бедный мой друг! — прошептала первая. Сегодня вечером у нее было предчувствие. Она была такая испуганная. «Где вам больно?» — спрашивала другая. «Вы ничего не сломали себе? У вас плечо совсем черное. На колени огромная ссадина. Успокойтесь. Мы с вами и защитим вас». Марта точно ребенок не стеснялась больше. В то время как женщины рассматривали ее, забыв, что в комнате находятся мужчины, Труш, вытянув шею, бросал на Аббата хитрые взгляды, которые, нисколько не рисуясь, приводил в порядок мебель. Роза помогла уложить Марту в постель. Когда и расчесали волосы, и когда она была уже в постели, они все еще с минуту оставались в комнате, с любопытством осматриваясь и чего-то ожидая. Муре продолжал стоять, все в том же углу, не выпуская из рук свечи, словно окаменев от этого зрелища. «Уверяю вас, я ничего не сделал с ней. Я не тронул её даже пальцем!» «Э, да вы уже целый месяц поджидали такого случая!» — закричала рассердившись Роза. «Мы это отлично знаем и следили за вами. Бедная барыня привыкла к дурному обращению с вашей стороны. Не лгите! Это выводит меня из себя!» Обе другие женщины, не считая себя вправе говорить с ним таким образом, бросали на него угрожающие взгляды. «Уверяю вас», — повторял Муре кротким голосом, — «я не бил ее. Я пришел спать, повязал голову фуляром и хотел уже потушить свечу, стоявшую на комоде, как вдруг она проснулась, вытянула руки, закричала и начала бить себя по лбу кулаками, рвать тело ногтями». Кухарка со страшным видом тряхнула головой. «Почему же вы не отперли двери?» — спросила она. «Мы стучали довольно громко». «Уверяю вас, что я тут ни при чем». Еще с большей кротостью продолжал он. «Я сам не знаю, что с ней случилось. Она бросилась на пол, кусала себя и так каталась, что едва не поломала мебель. Я не смел подойти. Я сам чуть не сошел с ума» я два раза кричал чтобы вы вошли, но должно быть вы не слышали так как она кричала слишком громко мне было очень страшно это не я уверяю вас вот как значит она сама себя избила спросила роза смеясь и обращаясь к госпоже Фожа, прибавила должно быть он выбросил палку в окно когда услышал что мы подходим поставив свечу на комод Муре наконец сел, сложив руки на коленях. Он не защищался больше. Он с глупым видом смотрел на полураздетых женщин, размахивавших перед кроватью своими тощими руками. Труш переглянулся с Обатом Фужа. В ночной рубашке, с лысой головой, повязанной желтым фуляром, бедняга показался им не особенно страшным. Они приблизились и смотрели на Марту, лицо которой было искажено конвульсиями и которая, по-видимому, просыпалась ото сна. «Что случилось, Роза?» — спросила она. «Зачем все здесь?» «Я словно разбитая. Сделай милость, попроси, чтобы меня оставили в покое». Роза с минуту колебалась. «Ваш муж здесь, в комнате, сударыня», — пробормотала она. «Разве вы не боитесь остаться с ним?» Марта с изумлением посмотрела на нее. — Нет, нет, — отвечала она. — Уходите. Мне очень хочется спать. После этого они все ушли из комнаты, оставив Муре, который продолжал сидеть, растерянно глядя на Ольков. — Он не запрет теперь двери, — сказала кухарка, поднявшись наверх. — При первом же крике я сбегу вниз и вцеплюсь в него. Я буду спать, не раздеваясь. «Вы слышали, как лгала моя дорогая барыня, чтобы спасти этого дикаря? Она бы позволила убить себя и все-таки не обвинила бы его. Заметили, какая у него была лицемерная рожа?» Три женщины со свечами в руках еще с минуту поболтали на площадке второго этажа, причем из-под плохо накинутых косынок виднелись их сухие кости. Но они порешили на том, что для подобного человека нет даже подходящей казни. труж поднимавшийся последним, пробормотал за смехом за спиной аббата Фужа. «Хозяйка-то еще жирненькая. Неприятно только, если женщина извивается на полу, как червяк». Они разошлись. Дом погрузился в глубокую тишину, и ночь прошла спокойно. На следующий день, когда три женщины завели было разговор о вчерашней ужасной сцене, Марта казалась изумленной, смущенной и как бы стыдившейся. Она не отвечала и скоро прекратила разговор. Она подождала, пока все ушли, и тогда послала за столяром, чтобы он починил дверь. Из этого госпожа Фужа и Олимпия заключили, что госпожа Муре желает избегнуть скандалы, потому ничего не говорит о случившемся. На третий день после этого, в праздник Пасхи, Марта испытала в церкви святого Сатурнина страстное пробуждение торжествующей радости воскресения. Мрак пятницы был изгнан зарею. Белая благоухающая церковь, освященная как бы для брачного небесного торжества, голоса маленьких певчих, звучавшие как флейта, все это создавало какой-то радостный гимн и она чувствовала наслаждение еще более сильное, чем ее страдания во время страстей. Она вернулась домой с блестящим взором, с пересохшим горлом и проболтала весь вечер с несвойственной ей веселостью. Когда она ушла к себе наверх, Муре находился уже в постель. Около полуночи ужасные крики снова разбудили весь дом повторилась прежняя сцена, только при первом же стуке Муре отпер дверь в рубашке со взволнованным лицом. Марта, совершенно одетая, горько рыдала, лёжа на животе, колотясь головой о ножку кровати. Корсаж её платья, казалось, был разорван, на её обнажённой шее виднелись два синяка. «Должно быть, он хотел задушить барыню», пробормотала Роза. Женщины раздели её, Отворив дверь, дрожа, бледный, как полотно, муре снова улегся в постель. Он не защищался и, по-видимому, даже не слыхал грубых слов, стараясь скрыться, зарыться в постели. Начиная с этого времени, подобного рода сцены повторялись довольно часто. Весь дом жил в страхе, ожидая преступления. При малейшем шуме жильцы второго этажа поднимались на ноги, Марта избегала всяких намеков. Она положительно воспротивилась тому, чтобы Роза поставила железную кровать для Муре в конторе. Наступавший день, казалось, уносил с собой воспоминания о ночной драме. Мало-помалу, однако, в квартале распространился слух, что у Муре происходят странные вещи. Говорили, что каждую ночь муж истязает жену ударами толстой палки. Роза заставила поклясться госпожу Фужа и Олимпию, что они будут молчать, так как, по-видимому, ее госпожа желает этого. Но она сама своими соболезнованиями, намеками и недомолвками способствовала тому, что среди лавочников возникла целая легенда. Весельчак-мясник уверял, что Муре бьет свою жену за то, что застал ее с аббатом. Фруктовщица защищала бедную барыню, кроткую, как овечка неспособную на дурной поступок. Булочница, наоборот, видела в муре одного из тех мужей, которые мучают своих жен из-за одного только удовольствия. На рынке имя Марты произносилось не иначе, как с возведением мочей горе и с теми ласковыми эпитетами, с которыми обыкновенно обращаются к больным детям. Когда Олимпия покупала вишен или земляники, разговор неизбежно переходил на муре. Около получаса изливался поток сострадательных слов. — Ну, что у вас? — Ах, не говорите. Она выплакала себе все глаза. Это просто раздирает душу. Уж лучше бы ей умереть. За день до того, как она покупала у меня артишоки, у нее была расцарапана щека. Право он убивает ее. А если бы вы видели ее тело? Это одна сплошная рана. Он бьет ее каблуками, когда она лежит на земле. Я всегда боюсь, когда мы сходим вниз, чтобы он не размозжил ей ночью голову. Однако и вам должно быть невесело жить в таком доме. Я бы переехала. Я бы заболела, присутствуя каждую ночь при подобных ужасах. А что бы стало с этой несчастной? Она такая воспитанная, такая кроткая. Мы остаемся только ради нее — «Кажется, за фунт вишен вам следует пять су?» «Да, пять су. Ну да, это пустяки. Вы очень мужественны и доброй души». это басня о муже, поджидающем полуночи, чтобы накинуться на свою жену с палкою, предназначалась главным образом для того, чтобы раззадорить рыночных кумушек. Каждый день к ней добавлялись ужасающие подробности. Одна ханжа уверяла, что муре Одержим злым духом, и вследствие этого так крепко хватает свою жену за шею зубами, что аббату Фожа приходится делать три раза крестное знамение левым мизинцем, чтобы принудить его выпустить свою жертву. После этого прибавляла она, муре грузно падает на пол, изо рта выскакивает огромная черная крыса и сейчас же исчезает, хотя во всем полу нет ни одной дыры. Продавецкий шок на углу улицы Таравель перепугал весь квартал, высказав как-то мнение, что быть может этого разбойника укусила бешеная собака. Но среди порядочных обитателей Пласана находились люди, не верившие этой басне. На Соверской площади мелкие рантьеры сильно потешались над нею, сидя на солнышке на поставленных в ряд скамейках. Муре не способен бить своей жены. — говорили бывшие торговцы Миндалем. — У него самого такой вид, будто его отколотили. Он перестал выходить на прогулку. Должно быть, жена держит его на одном хлебе. — Ничего не известно, — сказал один отставной капитан. — Я знал в полку одного офицера, которого жена била ни за что ни про что. Так продолжалось 10 лет. Однажды она ударила его ногою. Он пришел в ярости чуть не задушил ее. «Вероятно, и Мурре не любит, когда его бьют ногами». «Конечно, он еще меньше любит аббатов», — со смехом заметил кто-то в заключении. Некоторое время госпожа Ругон, по-видимому, не знала о скандале, занимавшем весь город. Она продолжала улыбаться, делая вид, что не понимает намеков, которые ей делают. Но однажды, после продолжительного визита, нанесенного ей господином де Лангром, Она с растерянным видом и со слезами на глазах явилась к дочери. «Ах, мое милое дитя», — сказала она, обнимая Марту, — «что я только что узнала? Твой муж до того забылся, что поднял на тебя руку. Ведь все это ложь, не так ли? Я опровергла это самым положительным образом. Я знаю, Муре, он плохо воспитан, но не злой человек». Марта покраснела на всякий раз стыдилась и приходила в замешательство когда в ее присутствии поднимался разговор об этом предмете полноте разве бара не станет жаловаться воскликнула роза с обычной смелостью я давно бы предупредила вас если бы не боялась что бара не станет меня бронить старуха развела руками с видом глубокого изумления так значит правда что он тебя бьет о несчастный Она заплакала. «Дожить да до моих лет, чтобы видеть подобные вещи. Человек, которого мы осыпали благодеяниями после смерти его отца, когда он был у нас мелким приказчиком. Это Ругон непременно хотел вашей свадьбы. Я ему несколько раз говорила, что у Муре фальшивый взгляд. К тому же он никогда не относился к нам хорошо. Он удалился на покой в пласан только для того чтобы дразнить нас своими ничтожными сбережениями. Слава богу! Мы в нем не нуждаемся, мы побогаче его, оттого он и злится. Он не особенно умен и так завистлив что не хочет показываться у меня в гостиной. Он способен лопнуть от зависти. Но, дочь моя, я не оставлю тебя с таким чудовищем. К счастью, существуют законы. Успокойтесь. «Все это очень преувеличено, уверяю вас», — прошептала Марта, все больше и больше смущаясь. «Вы увидите, что она еще станет его защищать», — сказала кухарка. В эту минуту, привлеченные шумом, к ним подошли Аббат Фожай и Труш, о чем-то совещавшийся в глубине сада. «О, господин Аббат, я глубоко несчастная мать», — проговорила госпожа Ругон, горько плача. При мне находится одна только дочь, я узнала, что она выплакала себе все глаза. Вы живете у нее, умоляю вас, утешайте ее, будьте ее покровителем». Аббат посмотрел на нее, как бы желая понять, что значит эта внезапная горесть. «Я только что виделась с одним лицом, которое не хочу называть», — продолжала она, пристально глядя на Аббата. «Это лицо испугало меня». Господу известно, что я не хочу обвинять моего зятя, но я должна это сделать, неправда ли? Я должна защищать интересы своей дочери. Ну так вот, мой зять, негодяй, он дурно обращается с женой, вызывая этим скандал в городе. Он вмешивается во все темные дела, вы увидите, что он впутается еще в политику, когда настанут выборы. Последний раз он предводительствовал всем сбродом предместий. Я способна умереть от этого, господин аббат «Господин Муре не потерпит замечаний с моей стороны», — попытался возразить аббат «Во всяком случае, я не могу оставить своей дочери во власти такого человека», — воскликнула госпожа Ругон. «Я не позволю бесчестить нас. Правосудие не игрушка». труж переминался с ноги на ногу. Воспользовавшись молчанием, он грубо заявил муре сумасшедший!». Слова эти раздались, как удар дубины. Все переглянулись. «Я хочу сказать, что у него голова не из крепких. Стоит только посмотреть на его глаза. Признаться откровенно, я не могу быть спокоен. В Бизансоне жил человек, который обожал свою дочь, но он убил ее однажды ночью» сам не сознавая того, что делает. — О, барин давно уже помешен пробормотала Роза. — Но это ужасно, — сказала госпожа Ругон. — Вы правы. Мне и самой показалось в последний раз, когда я его видела, что у него странный вид. Он никогда не отличался светлым умом. Ах, моя милочка, обещай ничего не скрывать от меня. Теперь я не засну спокойно. Слышишь? При первой же выходке мужа решайся, не подвергай себя больше опасности. Сумасшедших запирают!» С этими словами она удалилась. Оставшись наедине с аббатом Фужа, Труш рассмеялся своим скверным смехом, обнажая черные зубы. «Хозяйка должна поставить за меня толстую свечу. Она может теперь болтать ночью сколько хочет». Лицо Аббата потемнело. Он смотрел в землю и молчал. Потом он пожал плечами и пошел в беседку читать свой требник.